Прошло не меньше недели. На моих потрескавшихся от мороза щеках проросла густая щетина. Мы поднимались и снова брели в рассеянной тьме. Едва она ложилась, я почти сразу засыпал, привалившись к ее мерно дышащему боку. Она научилась ласково будить меня и уже не сбрасывала в снег, как в самом начале пути, а осторожно дула мне в лицо, обкусывала снежные махры сушанки. Шли мы по нескольку часов. Потом наступала ночь, и мы лежали, присыпанные снегом. Она спала, уткнув морду под заднюю ногу или мне под мышку я не понимал сколько прошло дней или недель молоко у нее стало убывать теперь его было совсем мало и она казалось понимала это она уже не толкала меня к вымени, а только обреченно вздыхала она тоже слабела на глазах северная ночь сбивает время и сильно искажает предметы и расстояния очнувшись после привала я заметил черный треугольный флажок торчащий из под снега до него было метров сто не больше я пополз к флажку еще раньше я поймал запах дыма тонкий след почти растворившийся в низовом ветре я полз долго но черный треугольник по прежнему висел в сером снежном тумане нет он становился все меньше снег падал редкими хлопьями потом пошел гуще приподнявшись на руках я оглянулся Оленихи не было видно я потерял ее это была смерть я кричал плакал как ребенок и полз обратно мила в юго помню как колючий снег сыпал в мои открытые глаза дальнейшее я могу только представить окоченевшее тело сначала замело, но потом сильный ветер обдул снег Оленевод, ненадолго выскочив из чума, разглядел приблудившегося оленя. Он взял аркан и хотел поймать его, но олень уныло стоял, пригнув голову к земле. У ног его чернело замерзшее тело. Оленевод долго колебался, не зная, что делать с находкой. Его смущала моя шинель с множеством звезд священных знаков в его понимании. Звезды и решили мою судьбу. Завернув мертвеца в несколько слоев оленьих шкур, он уложил свиток на старые нарты. Именно в этом и состоял похоронный обряд народа или Оставив стадо на попечение собак, он запряг оленя и погнал нарты в глубину тундры. Несколько часов он бежал рядом с нартами, погоняя усталого оленя. Старуху, живущую у подножия скал, пришлось долго уговаривать. Мертвый человек в шинели мог принести несчастье. Но мой спаситель пообещал какой-то подарок, и старуха нехотя согласилась. За приют мертвеца было обещано несколько песцовых шкурок, бутылка водки «Полярное сияние» и еще какой-то «Северный капитал». Я очнулся от жара раскаленного очага. С лица и голого тела капал жир. В жир был добавлен сок какого-то растения, И я не чувствовал боли в лице и руках, с которых хлоками сходила бурая обмороженная кожа. — На тебе совсем не было мяса, — после объяснила мне старуха. — Огонь полыхал вблизи лица. Он был жизнь. Жизнь входила в меня медленно, рывками, с мучительной болью, ознобом и звериным голодом, с ужасом возвращающейся памяти. Я плакал с закрытыми глазами, вспоминая все. Плакал, может быть, последний раз в жизни. Я чётко помнил, кто я и как попал в тундру и даже догадывался, где теперь нахожусь. Временами надо мной возникало сморщенное старушечье лицо. Седые космы были схвачены налобной повязкой. На ней поблескивали выстроившиеся в ряд офицерские звездочки с погон зяблика. Старуха держала беззубыми деснами маленькую, обитую медью, Трубочку без огня. Узкие рыси глаза тускло смотрели мне в зрачки. Я испытывал пронзительное чувство благодарности к старухе просто за то, что она сидит и смотрит на меня равнодушными, сомными глазками. Девушку я заметил позднее и безо всякого удивления отметил, что она тоже голая, как и старуха, похожая в темноте чума на низкий ряжестый пень в завесах седого мха. Старуха почти все время сидела у очага. Ее иссохшие груди касались земляного пола. Она была такая старая, что в глубине ее морщин темнела земля. Меня сначала немного смущала трогательная безмятежность моих хозяек. Но я и сам лежал у очага голый, едва прикрытый шкурой, не вызывая у них никакой неловкости. Девушки.